Глава 5. Крымский поход и переворот на Рышкиных. Второй крымский поход 1689 года оправдал мрачные предчувствия Мозепы. Выступить ранней весной, как советовал гетман, так и не удалось из-за медленных сборов русского войска. Правда, на этот раз, благодаря усилиям Гетмана, имелась база Новобогородицкая крепость, от которой и начался поход. На генеральном совещании в Сумах план Мазепы, изложенный Горданом, Гетман не считал возможным высказывать своё мнение Галицину лично, был отклонён. Мазепа предлагал по мере продвижения вглубь Крыма через каждые 4 перехода строить у переправ степных рек небольшие крепости с гарнизонами и запасами, где можно было оставлять больных и раненых и обеспечивать себе тыл. Предлагалось также захватить нижнеднепровские турецкие городки. Но Голицын был охвачен идеями покорения Крыма и рвался вперёд. У него под командой было около 100 тысяч человек, среди военачальников Неплюев, Змеев, Шейн, Гордон и другие. Мазепа выступил из Батурина 17 марта, имея 50 тысяч казаков. 24 апреля объединенная армия двинулась к Крыму. 15 мая в урочище «Зеленая долина» на походный табор напали татары. Неудачные действия думного дьяка Емельянова привели к страшным потерям среди слободских полков. Русские защищались огнем 350 орудий и 112 тысяч мушкетов. Татары дважды прорывали строй, и дважды Мазепа со своей гвардией спасал положение. 17 мая около Черной долины сражение возобновилось. В результате хан отвел войска, и они укрылись за перекопом. 20 мая войска Галицина подошло к перекопу. Положение было крайне тяжёлое. Уже 4 дня армия шла без воды и хлеба. Начавшаяся жара высушила всю траву в степях. Люди и лошади обессилели. Вот когда, видимо, Галицину вспоминали слова Мазепы, что поход можно предпринимать только ранней весной. Вместо штурма сильных укреплений перекопа начались переговоры. Не добившись и в них никакого успеха, Галицын к изумлению татар 21 мая отступил от города. Началось тяжёлое возвращение, на протяжении которого татары непрерывно нападали на арьергард. Путь до Новобогородицкой крепости пришлось пройти в дыму и гари, татары жгли степь. 24 июня русские и украинские войска разошлись по домам. Так закончился поход. По своей организации и замыслу он в принципе не мог завершиться победой. Русско-украинские войска бесславно гибли, обеспечивая тылы своим союзникам по Всещенной лиги. Очень многие упрекают Галицина в бездействии, в том, что он не попытался взять перекоп Во время розовска, устроенного Петром осенью того же года, пошли слухи, что Галицин за отступление от перекопа получил от хана взятку. Слухи отражали настроение войска, которое желало драться, а не позорно с потерями отступать. Военные историки полагают, что у Галицина не было другого выхода, как возвращаться. Даже если бы князь Василий взял перекоп и остался в нём, войска погибли бы из-за отсутствия воды и пищи. Он совершил глобальную ошибку раньше, когда настоял на походе в таком немыслимом виде. Но кроме военного, существует и политический аспект. И именно с этой точки зрения нельзя было отступать, не взяв, не спалив перекопа, даже если бы потом пришлось его бросить. Но Голицын не мог уже думать о поисках достойного выхода из сложившейся ситуации. Князь Василий заботился уже не о завоевании Крыма и тем более Константинополя, но о удержании Кремля. Зная, какая тревожная ситуация в Москве, он предпочёл всё бросить и с позором вернуться домой. Ситуация для правительства Софии и в самом деле была крайне сложной. Свалить опять всю вину, как и в случае похода 1687 года, на украинского гетмана после того, как именно его Сердюки спасли всех. Вероятно, даже царевне показалось это слишком. Впрочем, Мазепу не любила старшина, его ненавидели запорожцы из-за своей компромиссной борьбы за порядок, не был он по душе и многим казакам. Так что козлом отпущения его вполне можно было сделать. Для начала Софья постаралась представить неудачу своего фаворита как победу. Все русские воеводы, участвовавшие в походе, были щедро награждены. Галицину были объявлены особенные царские милости и награды. В этом списке осыпанных щедротами Мазепа не числился, и он мог расценить это только как недобрый знак. Между прочим, при награждении князя Василия произошёл весьма показательный инцидент. Молодой царь Пётр отказывался подписать наградную грамоту, а когда в конечном счёте уступил, то сорвал сердце, не допустил к себе Галицина. Это было 27 июля. В те же дни Мазепа по приказу князя Василия отправляется в Москву. Какие чувства должны были его охватывать при мысли об этой поездке? Весьма красноречиво, хотя и косвенно, говорят о них те слухи, которые ходили по Украине. Гетману пришлось лично писать в Запорожье, уверяя своих торжествующих недругов, что он отправляется в эту дорогу не по принуждению, как некоторые о том лгут, но по доброй воле. Наказным гетманом Мазепа оставил одного из немногих, на кого мог положиться генерального судью Михайлова Еховича, с которым вместе служил ещё у Дорошенко. Следить за порядком поручалось и второму доверенному лицу, компанейскому полковнику Новицкому. Несмотря на крайне тревожную обстановку, Иван Степанович с искусством настоящего режиссёра обставил поездку в Москву, как въезд триумфатора. Только личная свита Гетмана состояла из восьми дворян, семидесяти дворовых, пятидесяти драгун и двенадцати музыкантов. Среди прочих Мазепа взял и двух отцов-настоятелей, Иннокентия Монастырского, открытого противника мудроборцев, и Дмитрия Ростовского. Видимо, если он решил погибать, так с музыкой. Между прочим, это был первый случай, когда Иван Степанович открыто заявлял о своих амбициях. В Москву ехал не трясущийся от страха марионеточный гетман, но могущественный правитель обширных территорий. И ещё любопытный момент. Впереди себя Мазепа послал в Москву своего доверенного человека, дворянского Романа Высоцкого, якобы для покупки нужных ему вещей. Так уж ли важны были покупки, когда речь шла о власти и жизни? Мы можем только предполагать, какие и к кому давал поручения Гетман своему дворецкому. Скорее всего, он готовился к борьбе. А к чему готовился Голицын? Почему с Мазепой ехала вся генеральная старшина, включая Василия Кочубея, полковников, значных товарищей, канцеляристов? Это не могло быть сделано без ведома или даже прямого приказа Голицына чтобы прямо в Москве провести выборы нового гетмана, или князь Василий просто хотел наградить своего верного союзника. Второе сомнительно, тем более что Навиль прямо пишет: приказ Мазепе прибыть в Москву был дан совсем с другими намерениями. Также и авторы поздних подмётных писем на гетмана в один голос утверждали, что он прибыл в Москву по приказу Галицина, чтобы участвовать в государственном перевороте.